Марина Крамская. Глава 19. Последнее имя. Марго избавилась от него жирной чертой. Последнее, других не будет. И что же теперь? Она встала, собрала камеру и штатив. Кот неподвижно застыл на барной стойке, Виктор тоже не шелохнулся, когда поверх собранных вещей лёг патефон, а в баре повисла тишина. Ожидание стало выпуклым, с привкусом соли и сигаретного дыма, хотя никто здесь не курил. Так и уйдёте, спросил Виктор. Мне пора, признала Марго. Она остановилась возле столика. Бутылка лоснилась в рыжеватом свете, тёмная, словно наполненная нефтью. Нужно было только прикоснуться, но тут ировки и без того пылали. Она действительно стояла тут со времён основания, проронила Марго, не глядя на Виктора. И ты не мог налить из нее никому, потому что ее невозможно вскрыть, пока она не заполнится до краев. Теперь она осмелилась взять бутылку в руки и, взглянув на просвет, убедиться, что густой темноты в ней стало до самой пробки. «Почему нельзя?» — сипло спросил Виктор. «Потому что внутри не вино». Марго чувствовала, как раскаляется стекло, как приходит в движение чернота за ним. Что-то билось под этикеткой. Что-то пыталось вырваться из тисков, но пробка прочно сдерживала этот напор. Тогда что же? Барман спешно плеснул себе в бокал виски, словно надеялся зацепиться за него, как за якорь. То, на чём всё здесь стоит ваша сила и ваша слабость. Слабость иссушает силу, сила вытесняет слабость. Кто вы такая? Эксперт по магическим печатям, ответила Морго. Да. Ваш город был запечатан 5 сотен лет назад. С тех пор никто не может попасть сюда извне. Виктор вытерщил глаза, кот разъерённо зашипел, будто понял каждое слово. Марго теперь не выпускала бутылку из рук, взвешивая и разглядывая подвижную темноту под стеклом. Тот, кто наложил печать, желал блага, продолжила она, глядя на Виктора. Ведь мы горели на кострах, их вешали и забивали до смерти камнями, без справедливого суда. Тот, кто наложил печать, всего лишь хотел защитить уцелевших. Нетропливо Марго приблизилась к стойке и осторожно, как будто та могла рассыпаться, поставила бутылку перед лицом бармена. «Не инквизиторы», Ни полуумные святоши не могли добраться сюда, пока печать сковывала город. К тому же, запертые ведьмы вынуждены были унять амбиции и не властвовать над теми, кто не владел силой. Печать научила их смирению, но времени с тех пор утекло уже слишком много. Виктор заворожённо разглядывал бутылку перед носом, угадывая в завитках тьмы свою собственную правду. "Когда я приехала в ваш город?" продолжила Марго. «Я опасалась одного. Смирение слишком долго сковывало силу. Если печать будет сорвана, им придется защищаться, придется столкнуться с новым, изменившимся миром. Все равно, что выпустить птенца, выкормленного из пипетки и никогда не знавшего воли». «И вы можете выпустить?» – прошептал Виктор. «За этим я и приехала. Но сперва необходимо было понять, хватит ли им сил». Она вновь указала на бутылку. Здесь и впрямь ничего не осталось. Ты помнишь те ведьмы, что бывали тут? Смирение почти задушило их силу. Многие из них даже отказывались от инициации. Они противились своей сути. Так они и впрямь ведьмы? спросил бармен. Все это место. Морго обвёл рукой низкий потолок и тусклую люстру. «Не случайно. Оно как двойное укрытие, пуская только тех, кто признал в себе силу». Виктор нахмурился, что-то осмысливая. «А как же психиатр? Он ведь...» Марго пожала плечами. «Как многого мы не знаем о первых встречных». «И что же теперь?» Бармен крепче сжал бокал с виски. Он побледнел и как будто усох. Даже в его усталой душе пробудилось что-то важное, трепетное, горячее. Он радел о ведьмах. Он давал им кров много веков подряд и никому не отказывал. Теперь же всё то, ради чего он жил, грозило перемениться или вовсе исчезнуть. Она полна, моргов взглянула на бутылку. Дело за малым. Рука дрогнула на подлете к горлышку. Нестерпимо горела кожа предплечья, где руны зажглись, замерцали светом раскаленных углей. Маргой не могла бы описать той эйфории и того утробного страха, что охватили ее и закружили в пыльном мареве. Одно касание, которое изменит все. Всего одно. Должно быть, так ощущаешь себя, выпуская из заточения джинна. А горлышко раскалилось настолько, будто внутри заперли пламя. Марго, чувствуя на себе испуганный взгляд Виктора, пробежала пальцами по стеклу и коснулась пробки. Раздался хлопок, словно вскрыли с помпой бутылку шампанского, но вместо пены вверх горячей волной выплеснулась тьма. Она взвилась в воздух, за целивым кружевом повисла в полумраке. В её сплетениях, хмарго уже не понимая, грезится ей или нет, различала лица, сотни лиц, сраставшихся и вытекавших друг из друга. Лица смеялись, и хохот оглушал. Стекло на полках за спиной Виктора дрожало и звенело. И, казалось, сама смерть ликует, опьяненная свободой. Неудержимая сила, дремлющая пять столетий, могла стереть в пыль и бармена, и кота, и каждый кирпич в городе. Марго хотелось упасть перед ней на колени, но она устояла. И тьма сжалилась над ними. Она выскользнула из подвала. Секунда! Была и рассеялась, оставив двух свидетелей ее триумфа в одиночестве. Снова тихо запел патефон, будто кто-то насвистывал под нос незатейливый мотивчик. «Это значит...» — просипел Виктор, утерев влажный лоб рукавом. «Да», — кивнула Марго. «Это значит свобода. Она должна была продолжить, подвести черту, но не смогла. И тогда Виктор сам задал вопрос. «А что будет со мной?» Марго долго не отвечала, размышляя: теперь, когда надобность в этом месте отпала, он больше не обязан здесь оставаться. Пойдём, жестом пригласила Марго. Виктор несколько мгновений колебался, словно эта авантюра подняться по лестнице на улицу казалась ему сущим безумием, но он сделал шаг, затем второй, он решился. Кот уже уселся на стойке, даже не подумав скользнуть в сумку. Марго взглянула на него вопросительно. «Останешься здесь?» «Нет, не показалось». Кот определенно кивнул в ответ. Снаружи моросью брызнуло в лицо. Марго постояла, впитывая запах прелой листвы и рвущейся в город осени. Все было прежним. Дома с треснутыми стеклами в рамах, щербатый асфальт в переулке, раскатистый грай воронья над головой. Марго искоса взглянула на стоявшего по правую руку от нее Виктора. «Куда отправишься?» Спросила она: "Не знаю". Он пожал плечами. "А куда нужно?" "Да, в таком сертуке далеко не уйдёшь. Приберут подобные Илье Соломоновичу в своё учреждение". Поезд прибывает на станцию в полдень. Улыбнулась Марго. "Мы ещё можем успеть". Город не изменился. Те же люди рассекали по его улицам, те же проблемы подстерегали их за углом. Но каждый из них почувствовал, в груди почему-то стало свободнее и захотелось улыбнуться. А поезд приближался, и его машинист впервые с удивлением обнаружил станцию там, где её никогда не было, станцию, на которой его ждали первые пассажиры.